Они прошли мимо трупа мусорщика, зарубленного Данилой, и Фэв заметил. «Странно, что он без оружия. А что у него должно быть?» — поинтересовалась Настя, мимоходом пнув останки мертвого врага, похожие на плотное желе. «Судя по воспоминаниям снайпера, смерть лампа», — сказал Фэв, — «лучевое оружие, разлагающее материю на атомы. Кстати, глумиться над погибшим противником не есть признак хорошего тона». Настя криво усмехнулась, но ничего не ответила. — Ну и хорошо, что у него того оружия не было, — сказал Данила, поправляя на плечах воротник, так и не пришедший в сознание. — Разложенным на атомы вряд ли я бы зарубил этого урода. — Логично, не поспоришь, — хмыкнула Настя. — А вот, кстати, судя по карте ФКПК, хутор Чистогаловский. Из-за поворота дороги показались когда-то добротно отстроенные одноэтажные строения. Жилые дома, сараи, конюшни. Но чернобыльская авария, время, природа и слабокислотные дожди сделали свое дело. Строения покосились, грозя в скором времени совсем развалиться. На их стенах появились мох, следы гниения и черные пятна плесени. В общем, несмотря на то, что здания были построены на совесть, зона основательно их подточила. И не только зона. На стенах абсолютно всех строений были видны следы от пуль, причем следов этих было множество, словно конкурирующие сталкерские группировки, каждый день устраивали здесь свои огнестрельные разборки. Они доходя до границы мертвого поселения метров двести, в придорожной высоченной траве, замерло нечто, похожее на очень большой серебряный лапать «Галоша», — сказал Фыв, — «транспорт мусорщиков» а точнее, думаю, того урода, которого Данила располовинил. Только интересно, какого ктулху он здесь сделал? Загадка решилась быстро. Небольшой отряд подошел к Галоши поближе, и тогда стали видны два полупрозрачных контейнера, стоящих на задней части серебряной платформы. Сквозь мутные стенки контейнеров можно было разглядеть фрагменты тел, не оставляющие сомнений насчет того, кто лежит в этих капсулах. «Тот упырь, которого я убил, получается, искал трупы своих», — сказал Данила. «И нашел. Но услышал нас и решил совместить работу и развлечения. «Одно с другим мешать никогда не стоит», — кивнул Фиф, «Особенно в этих местах. А то самому, как нифиг делать, можно очутиться в такой вот упаковке». «Кстати, аппарат хороший, судя по воспоминаниям снайпера. И летать может, и режим невидимости у него есть». — Вот только как им управлять, я не совсем понимаю. — Я знаю, как, — сказала Настя. — У этой штуки есть ментальная матрица. Подключаешь свои мозги и лети куда хочешь. Но есть ручное управление. В принципе, до озера Куписта нам больше трех километров по болотам грязь месить. Можно попробовать на голоши долететь. Данила с сомнением посмотрел на платформу. — Ты уверена, что справишься? Не бабе это дело машинами управлять. — Тогда сам садись до рули, — окрысилась Настя. — Да я чего? — Я ничего, — поспешил отбрехаться Данила. — Так мнение высказал. — За мнением порой можно и мечом промеж глаз получить, тебе или не знать, — сказал Фыф, доставая из галуши ружье с прикладом, светящимся яркой небесной синевой, очень неудобной рукоятью и странным раструбом на конце ствола. — А это что? — удивился Данила. — Игрушка детская, что ли? «Забава для мальцов?» «Да нет», — покачал головой Фыф. «Это смерть лампа, оружие мусорщиков. Медленная, но гарантированно смертоносная. Там в Галоши, кстати, еще три компактных пистолетных варианта валяются. Один хозяин на голоши, а другие, думаю, тех, кто в контейнеры упакован». «И как с той лампой стрелять?» — поинтересовался Данила. «Сейчас», — сказал Фыф. Он зажмурился, чтобы поярче увидеть воспоминания снайпера на эту тему. После чего уверенно взялся за смерть лампу, направил ее на ближайший дом, изрешеченный пулями, словно термитными ходами. Нажал на спуск, и ничего не произошло. Лишь по серой траве словно тень поползла по направлению к строению. Довольно быстро, но со скоростью пули несравнимо. — Что-то, похоже, не работает твоя лампа, — заметила Настя. — Думаю... Я осеклась, не продолжив предложение. Потому что внезапно средняя часть строения просто исчезла, осыпавшись вниз серой пылью. Две оставшиеся стены, качнувшись, постояли друг напротив друга несколько секунд и рассыпались на бревна. «Лепота!» — восхищенно проговорил Данила. зелой дивно сия пищаль заморская». «Ты нормальный язык, что ли, забыл на радостях?» — поинтересовался Фив. «Думаю, помнит». — резонно заметила Настя. — Просто на радостях со своего суржика из старославянского наречия и русского языка 20 века перешел на диалект 16 века. Данила нахмурился. — И что всем такого, что я многие наречия знаю? — Все нормально, полиглот. Остынь, — сказал Фыв, кладя смерть -лампу обратно в голошу. Настя, ты реально с этим аппаратом управишься? Вместо ответа Кио, сунув свой пулемет в транспорт мусорщиков, залезла внутрь, подошла к слабо светящемуся пульту управления, испещренному непонятными знаками, и положила ладони на два заметных выступа. Немедленно из тех выступов выдвинулись гофрированные щупальца, которые оплели руки девушки. Впрочем, ее это не смутило. Она лишь закрыла глаза и закаменела лицом. Щупальца тоже замерли на несколько мгновений, после чего медленно, словно не нехотя, убрались обратно в приборную панель. Настя же немного расслабилась, открыла глаза. «Это было неожиданно», — выдохнула она. «А чего это было?» — поинтересовался Данила, поправляя свой безжизненный воротник, норовяющий соскользнуть с его плеч и шлепнуться на пол. «Проверка личности оператора», — ответила Настя. «Иногда полезно попинать труп сдохшего врага. Тогда на ноге остаются образцы его ДНК», которые можно считать, а потом загрузить в примитивный анализатор личных данных. Да, сказал Фиф, глубокомысленно почесав лоб левым глазным щупальцем. «Беру свои слова обратно. Пинай трупы сколько хочешь, слова не скажу». «А что было бы, если б ты не загрузила данные?» «Думаю, система безопасности Галоши просто оторвала бы мне руки», — пожала плечами Настя. «Ну так что, мы летим», — «Или продолжаем трепаться?» «Лично я предпочитаю первое», — сказал Фиф, «Не отменяя при этом второе». Селен ты, одноглазый, словами играться», — сказал Данила, залезая в галошу. «Я так не умею. Но буду у тебя учиться, ежели ты не против».